У автора нет никаких данных, свидетельствующих о поэтическом даре Генриха, не считая вышеприведенных писем, которые, быть может, следует рассматривать как первые образчики конкретной прозы. Часть третья. Для того, чтобы узнать подоплеку описанных событий, следует познакомиться ближе с человеком, которого автор не без робости делает объектом своего исследования. Не без робости, потому что, несмотря на большое количество сохранившихся фотографий, несмотря на имеющихся в наличии свидетелей, и гораздо больше, чем в деле Лени, образ его неясен, неясен, несмотря на многочисленных свидетелей, или, может быть, по их вине. Мы говорим об отце Лени, Губерти Груйтене, который умер в 1949 году в возрасте 49 лет, Кроме непосредственно связанных с ним людей, Марии ван Дорн, Хойзера, Лотте Хойзер, Лень, ее свекра и свекрови, ее Шурина, автору удалось привлечь для своих изысканий еще двадцать три человека, которые были знакомы с Груйтоном на различных этапах его жизни. Почти все эти люди работали с ним. Либо он был подчиненным, либо они были подчинены ему. Последних оказалось гораздо больше. 18 из свидетелей имеют отношение к строительству, четверо — государственные служащие, архитекторы и юристы, один — тюремный служащий, ныне пенсионер. Поскольку за исключением одного свидетеля все остальные были его подчиненными, работали у него в качестве техников, чертежников, сметчиков, плановиков, возраст их колеблется между 45-ю, и восьмиюдесятью годами. Самое правильное было бы, пожалуй, выслушать их, уже ознакомившись с сухими анкетными данными Груйтона. Губерт Груйтон родился в 1899 году, был каменщиком, участник Первой мировой войны, пробыл на фронте год, служил вяло и неохотно, показания Хойзера-старшего. После войны выдвинулся и некоторое время проработал десятником, В 1919 году женился на матери Лени, дочери архитектора, находившегося на государственной службе и занимавшего довольно высокий пост. Срубил дерево не по себе. Елена Баркель принесла в приданое пакет обесцененных акций турецких железных дорог. А главное, солидный многоквартирный дом в хорошем районе, дом, в котором впоследствии родилась Лени. Кроме того, именно жена открыла все, что было в нем заложено, Хойзер-старший. Побудила его выучиться на инженера-строителя, на что ушло три года. Годы эти, к большому неудовольствию самого Груйтона, называли в семье студенческими. Елена любила вспоминать о студенческих временах. Она говорила о них трудные, но все же радостные. Для Груйтона, однако, такие речи были мучительны. Видимо, он стеснялся своего студенчества. После окончания института с 1924 по 1929 год он был прорабом, причем пользовался большим спросом, строил крупные объекты. Свою роль здесь сыграли и связи тестя. В 1929 году открыл собственную строительную контору и кое-как выкручивался до 1933 года, все время балансируя на краю пропасти. В 1933 году ввязался в большие дела и в начале 1943 достиг вершины своей карьеры. После чего отсидел в тюрьме два года до конца войны, соответственно работал как простой заключенный. В 1945 году вернулся домой, окончательно излечившись от честолюбия. С тех пор довольствовался малым, сколотил бригаду штукатуров и до самой смерти в 1949 году, как свидетельствует Лени. Довольно успешно сводил концы с концами. Кроме того, он стал еще сборщиком металлолома. Если опросить свидетелей, не находящихся в родстве с Груйтоном, о предполагаемых мотивах его профессионального честолюбия, то окажется, что некоторые вообще оспаривают наличие этой черты у Груйтона, другие же, наоборот, считают ее основной чертой характера. Двенадцать свидетелей оспаривают наличие честолюбия у Груйтона, десять высказываются в пользу основной черты. Но зато все свидетели единодушно утверждают то, что постоянно утверждал и старик Хойзер: Груйтон, по их словам, не имел ни малейших способностей к архитектуре.